Глава 25. Порыв, как чисто стихийное движение души, был, безусловно, чужд, уравновешенному, дисциплинированному характеру Кандара. Он, разумеется, не был застрахован от поступков неверных, ошибочных, о чем, в частности, свидетельствовало его опрометчивое согласие на ночную свадьбу дочери. Но, как правило, он принимал свои решения только после тщательного и всестороннего обдумывания. То, что произошло в ту ночь, Следует объяснить тяжелыми переживаниями, связанными с бегством Марии, потрясением от варварской оргии и не менее варварской расправы с ее участниками. И, конечно же, коварным воздействием чуждой ему горной стихии. Во всяком случае, так думал сам Кандар. Так или иначе, этот порыв, заставивший его кинуться туда, где саквалары Гельбиша расстреливали и сбрасывали в пропасть несчастных участников празднества, закончился для него самым печальным и унизительным образом. Избитый с акваларами, он был вынужден пройти в наручниках трудный путь до шоссе, где его вместе с другими задержанными бросили в грузовик, в котором они все и прибыли, в санитарно-исправительный лагерь в горзане Когда за ними закрылись железные ворота с надписью Мэс Санна Инкорпоре Сано, через который диктатор когда-то проходил в сопровождении Гельвиша и целый свиты сопровождающих лиц. С него, наконец, сняли наручники, о существовании коих в арсенале дисциплинарных средств он и не подозревал, и вели в комнату без окон, где человек с крохотными поросячьими глазками под густыми кустистыми бровями спросил его имя. Я, Лей Кандар, сказал диктатор и тут же из глаз его посыпались искры. Человек с поросячьими глазками нанес ему сокрушительный удар в переносицу. Кандар не удержался и свалился на цементный пол. «Встать!» — услышал он над собой резкий гортанный голос. Кандар с трудом поднялся. «Имя!» — повторил голос. «Я, Лей Кандар!» — повторил диктатор. Новый, еще более мощный удар снова опрокинул его навзничь. И тут же тип с поросячьими глазками потерял к нему всякий интерес. Он сделал знак, и двое акваларов, подхватив диктатора под мышки поволокли его по длинному коридору и втолкнули в сырое помещение, облицованное кафелем и пахнущее карболкой. Кандар очутился перед здоровенным парнем в мокром халате, надетым прямо на голое тело. «Раздевайся», — приказал парень и засучил рукава. Сопротивляться и спорить было бессмысленно. Кандар покорно разделся. Парень открыл круглую заслонку в стене и, подцепив длинными щипцами его одежду, запихал ее в зияющее отверстие, из которого полыхнуло жаром, и закрыл заслонку. «Становись к стене!» — приказал он Кандару. Тот покорно встал к стене, прислонившись спиной к скользкому кафелю. Парень поднял с пола медный наконечник бронспойта, и через мгновение в лицо диктатора ударила мощная струя мутной, пахнущей карболкой жидкости. Кандар инстинктивно зажмурился и закрыл лицо руками. Струя ударила в пах, Кандар попытался прикрыть пах, тогда струя снова ударила в лицо. Кандар хотел было повернуться спиной, но услышал резкий окрик «Не поворачиваться без приказа». Кандар вобрал голову в плечи. До революции 19 января Гон Вурмиш, начальник горзанского сил, служил младшим надзирателем горзанской тюрьмы. Он хорошо знал, что порядок и послушание достигаются не уговорами, а хорошим ударом кулака и карцером, достаточно холодным и неуютным. Получив неожиданно для себя должность начальника горзанского санитарно-исправительного лагеря, он тщательно изучил инструкцию, Определяющую назначение и цели этого, на его взгляд, совершенно бессмысленного учреждения, и сильно затысковал. Даже начал подумывать, не повесится ли на крюке, торчавшем в его комнате посреди потолка. Когда-то, в припадке беспричинной ярости, он вдребезги разбил висевшую на этом крюке люстру, а новую вешать не стал, полагая, что ее постигнет та же участь. Однако в момент его глубочайшего разочарования пришло дополнение к инструкции, подписанная самим Гельбишем и помеченная грифом «ССС», что означало, по-видимому, самую крайнюю степень секретности. Чтение дополнения вернуло Гону веру в жизнь. Смысл этой бумаги заключался в том, что люди, прошедшие обучение в лагере, обязаны вынести из своего пребывания в нем твердое решение никогда и ни при каких обстоятельствах туда вновь не возвращаться. Что касается средств, при помощи которых следует добиваться подобного результата, то хотя об этом ничего сказано не было, Гону стало ясно, что в выборе их он абсолютно свободен. С тех пор горзанский лагерь считался образцовым. Из тех, кто побывал в нем однажды, всего 0,7% вновь попадали в санлаги. В дортуарах и классах у Гона царила такая чистота — что можно было лизать полы, не рискуя занозить язык или слезнуть хоть малейшую пылинку. В этом убеждался лично каждый вновь прибывший. В идеально чистых классах велась учебная и воспитательная работа в соответствии с инструкцией. Но главные воспитательные средства, дававшие столь блистательные результаты, не имели к инструкции никакого отношения, хотя и не соответствуя ее букве, они придерживались ее духа. Каждый вновь прибывший проходил так называемое омовение. Его раздевали до нога и в течение пяти минут поливали 10-процентным раствором карболки из мощного бронспойта. Помимо чистой гигиенической стороны, эта процедура служила и целям дисциплинарным. Если нарушитель пытался протестовать, скандалить и возмущаться, его подвергали повторному омовению. Охотников испытать действие бронспойта в третий раз, как правило, не находилось. Вслед за омовением следовало промывание касторовой клизмой для очищения желудка и кишечного тракта от засорения возможной инфекции. В процессе дальнейшего обучения подобные промывания весьма действенно использовались как стимул к успешному усвоению учебной программы. Впрочем, Обе эти процедуры использовались и в других санлагах. Личным изобретением Гона был так называемый полигон, им самим разработанный способ приучить нарушителей к чистоте. К деревянному бараку подъезжала осенизационная цистерна, и через отверстие в стене все ее содержимое опорожнялось в помещение, которое и следовало воспитанникам санлага вычистить и вымыть до полной стерильности. Таким образом, им удавалось на практике изучить само понятие стерильности. Разумеется, стерильность подразумевала и полное отсутствие запаха. На этот счет Гон не делал никаких скидок. После работы на полигоне следовало, разумеется, новое омовение, так как чистота – залог здоровья. В итоге, за срок своего пребывания в сил, нарушители законов и установлений нового режима по части гигиены получали наглядный и впечатляющий урок. Прибытие в лагерь грузовика с двумя десятками участников Орги было событием чрезвычайным. Как правило, нарушители доставлялись по одному, редко по два, по три, причем вместе с ними приходила сопроводительная бумага с пояснением характера допущенного ими нарушения. Эти прибыли безо всяких сопроводительных документов. Вина их оставалась неизвестной, но сопровождавший их карган передал Гонну распоряжение держать всех на самом строгом режиме. А потому сразу же после промывания гон направил их не в классы, а к деревянному бараку, возле которого уже стояла осенизационная бочка. Гон, любивший лично наблюдать за работой на полигоне, собирался отправиться к бараку, когда ему передали телеграмму от Гельбиша с требованием немедленно доставить пятерых из вновь прибывших в его личное распоряжение. Предстояло отобрать наиболее подходящих, то есть таких, кто еще мог сносно держаться на ногах после всех процедур. По дороге к бараку Вурмиш вспомнил человека, назвавшего себя Кандаром, и решил заодно привести его в чувство. Отобрав пятерых, он отыскал наглого самозванца. «Имя», — рявкнул он, — Прищурив свои и без того крохотные глаза, я Лей Кандар, ответил диктатор, я уже дважды назвал вам свое имя. То, что происходит в лагере, преступление, и я, я заставлю вас за все это ответить. Пораженный беспримерной дерзостью этого типа, Гон медленно засучил рукава и уже занес руку для удара, но не ударил перед ним стоял человек столь разительно похожий на диктатора которого он еще недавно принимал в лагере что ударить его он так и не решился хотя не сомневался что этот негодяй просто дурачит его в карцер приказал он но как то неуверенно так что стоявший рядом надзиратель не расслышал его в карцер повторил он уже громче и несчастного диктатора тут же схватили и поволокли из барака. Карцер представлял собой узкий колодец, в котором можно было только стоять. Правда, стенки его были выложены кафелем и ежедневно промывались дезинфицирующим раствором. Кандара опустили в колодец и накрыли стеклянным колпаком с отверстиями для воздуха. Над колпаком висела мощная электрическая лампа, так что и сквозь закрытые веки Свет ее беспощадно резал глаза. «Пытка», — подумал Кандар, — «пытка самая изощренная. В моей стране, которой я обещал самое прекрасное будущее». Однако пытка продолжалась не так уж долго. Гон Вурмиш, пораженный необычайным сходством, пришел к выводу, что от этого подозрительного типа следует любым способом избавиться. Надежнее всего просто ликвидировать его, тем более, что прибыл он сюда безо всяких документов. Неизвестно только, как такая ликвидация может обернуться в дальнейшем для самого Вурмиша. Существовал еще один способ избавиться от нежелательного субъекта. Среди поступавших в его лагерь порой оказывались психические больные. Таких в сопровождении двух надзирателей отправляли в бывшее императорское имение, где помещался сумасшедший дом. Никто не посмеет обвинить его в нераспорядительности и нарушении законности, если он отправит туда человека, называющего себя Леем Кандаром. Так он и сделал.